25 мая. Нынче 25 пятое Все так же медленно поправляюсь. Нынче ходил, гулял, немного поправляла о Дурмане и начал письмо, ответ евреям. Был Руднев. Вчера двадцать четвертое Вечером был Давыдов. Днем ничего не делал. 23-го был Чистяков. Написал письмо Черткову и немного предисловия. 22-го. Та же слабость, предисловие. Приехал Чистяков. «Все о Он, Чертков, боится, что я умру, и дневники пропадут. Не может пропасть ничего, а нельзя послать обидеть». Комментарий 34. Маша списала то, что я отметил. «Есть порядочное». Комментарий 34. «Владимир Григорьевич Чертков просил Толстого передать ему все дневники на хранение». Не желая обидеть Софью Андреевну, Толстой отказался это сделать. Конец комментария. 26 мая. Ясная поляна. Если буду жив. 26 мая. Жив. Утром нашел Николая Ге Старшего. Он едет в Петербург о своей картине. Комментарий 35. -й. Говорил с ним, читал, дописал письмо Гецу. Слаб. Письма от Рахманова и Поши. Комментарий 35. Николай Николаевич Ге заезжал в Ясную Поляну в связи с отправкой его картины «Что есть истина за границу». Конец комментария. 27 мая. Ясная Поляна. Все тоже. Ходил подальше. Вернувшись, застал Попова. Поговорил с ним. Он жалуется на периоды упадка духа. Теперь пятый час. Ничего не писал и не хочется. 28 мая. Ясная поляна. Лучше себя чувствую. Поправлял статью о пьянстве. Не помню. где уехал. Неприятное столкновение с Соней. Но, слава богу, сейчас же стало ее жалко. Страница 429-я. 29 мая, Ясная поляна. Ходил далеко, встретил Машу. Телеграмма от Чечерина. Немного пописал. Очень слаб. Приехал Чечерин, алкоголик. Неподвижный, озлобленный, самодовольный. Что-то я очень от всех удалился. 30 мая, Ясная поляна. Опять Чечерин. Он уехал. Я сел писать, пришел пастухов. Мне хотелось кончить, но потом пришел из Риги латыш-семинарист. Физически поправляюсь, но умственно сплю. Теперь девятый час. Нынче письмо от Геца и протест. Комментарий тридцать шестой. Гец прислал составленный Владимиром Соловьевым протест против гонения на евреев. Толстой подписал его первым. Конец комментария. Со 2 по восьмое июня. Ясная поляна. Прошла целая неделя в очень дурном мрачном духе. Нынче приехал гем. Я немного поправлял уж поправленный и начал пить кумыс. Вчера седьмое. Была Анинкова и уехала. Рано утром приехала Соня. Начал отец Сергей Вдумался в него. Весь интерес в психологические стадии, которые он проходит. С 9 по 12 июня. Ясная поляна. Опять три дня пропустил. Вчера 11. -е. Я писал письма Третьякову, Поши, Черткову, Горбунову и приехал Страхов. Лучшее живу, но очень праздно физически. Десятое воскресенье был милый Дунаев и Стахович немилый. Лёва уехал, кроткий, читал статью и понял. Комментарий 37 седьмой. «Вчера прекрасное письмо от Буткевича. Я поправлял. Десятого много поправлял. Картина «Ге прекрасна». Комментарий 38 восьмой. Не помню, ничего не записал девятого. Маша писала Бирюкову и одобрила мое письмо ему. Комментарий 39. Поразительно грустно было нынче то, что сказал Андрюша. Я сказал ему, что дурно пить кофе крепкий». Он с тем знакомым мне презрением детей ко мне отвернулся. Гея стал говорить ему, что это для его пользы. Он сказал не о кофе, а обо всем. Да разве можно делать все то, что говорит папа? Он сказал все то, что думают все дети. Ужасно жалко их. Я ослабляю для них то, что говорит их мать. Мать ослабляет то, что говорю я. Чей грех? Мой. Теперь одиннадцать часов утра. Хочу писать Коневскую. Попробовал писать, и не пошло. Ходил и пил кумыс с вторым Николаем Николаевичем. Папиросочник Николай Николаевич тяжел. Если бы он не объедался и не курил, он был бы сила. Комментарий сороковой. Дурно спал. Комментарии. Тридцать седьмой. Для чего люди одурманиваются? Тридцать восьмой. Картина «Что есть истина» была доставлена в Ясную Поляну, специально для того, чтобы Лев Николаевич Толстой мог ее увидеть. Тридцать девятый. Речь идет о взаимоотношениях Павла Бирюкова и Марии Львовны Толстой. Смотри «Письмо Толстого к Бирюкову», полное собрание сочинений том шестьдесят пятый, письмо девяносто второе. И комментарий сороковой. Речь идет о Николае Николаевиче Страхове. Конец комментария. 14 июня. Ясная поляна. Немного пописал Каневскую. Она не притягивает меня. Поправил корректуры комедии. Здоров. Поработал, рубил и пилил. 17 июня. Чуть-чуть писал. Комментарий сорок первый. «Понадобились материалы и обдумать», — неумеренно пил Кумыс. «Говорил со Страховым, он пьяный почти всегда», — комментарий 42-й. «Много и часто думаю эти дни, молясь о том, что думал сотни, тысячи раз, но иначе, именно. Что мне хочется так-то именно? Распространением его истины не словом, но делом, жертвой, примером жертвы служить Богу, и не выходит». Он не велит. Вместо этого я живу пришитой к юбкам жены, подчиняясь ей и ведя сам и со всеми детьми грязную подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушить любви. Вместо жертвы – примера победительного, скверное, подлое, фарисейское, отталкивающее от учения Христа жизнь. Комментарии. 41. Коневскую повесть воскресенье. 42. Запись следует понимать в переносном смысле. Конец комментариев. Страница 430, 18 июня. Обдумал на работе то, что надо Коневскую начать с сессии суда. А на другой день еще прибавил то, что надо тут же высказать всю бессмыслицу суда. Здоровье лучше Приехал Дьяков. 18 июня ясная поляна. Дурно спал и не пытался описать. Косил. Приехал Алсуфьев Митя. Очень беден умственно. От Сережи письмо с просьбой денег. Соню одолевают просьбами денег сыновья. Будет еще хуже. Разве не лучше бы было? Если бы она отказалась хоть от собственной литературной, как бы покорно ей, и как бы нравственно здорово сыновьям, и как мне радостно, и людям на пользу, и Богу угодно. Страхов. 22 июня, Ясная поляна. Прошло много дней, пять, кажется. Кажется, ничего не писал за это время, постараюсь вспомнить. Вчера двадцать первого никого не было. Уехал Алсуфьев, косил с Севастьяном. Двадцатого уехали дети и Сикорский, косил много. И разговоры с Сикорским, его поразительные легкомысли. Как ученый, измерял трату кислорода днем и замену ночью, и как через неделю все вышло, и потому надо в воскресенье отдыхать. И это была наука, но забытая. И еще о том, что образуются в зародыше центры в разные периоды. И если мать больна в эти периоды, то отсутствие этих центров и сумасшествие. И будто то же количество сумасшедших теперь и прежде. А добрый, но испорченный. Девятнадцатое. Он приехал вечером, и куча народа. Языкова, Афросимова с балалайкой и Алсуфьев. якосил с потлетом. Восемнадцатое тоже косил страхов, и я тяготился им. Я очень опустился. Не в умственном смысле, это ничего, не опущение, а в сердечном, любовном. Я не в духе, и Сижу и злюсь и на присутствующих, и на отсутствующих. Всякое слово, мысль вызывает не проникновение и сочувствие тому, кто ее высказывает, а желание заявить свою правду перед ним. Скверно. Очень скверно. На работе по косе уяснил себе внешнюю форму Коневского рассказа. Надо начать заседание. И тут же юридическая ложь и потребность его правдивости. А еще о государстве. Рассказ переселенцев. Опять много работал, косил. Получил прекрасное письмо от Вильсона к Черткову и Черткова письмо. Еще письма менее интересные. «Вчера вечером приехал верхом американец Стивенс, объехавший мир на велосипеде и бывший в Африке за Стэнлием. Комментарий 43. «Соблюдение любви помнил и провел день хорошо». Комментарий 43. «Журналист Стивенс ездил в Африку на розыске английского путешественника Стэнли». Конец комментария. двадцать 24 июня. Ясная поляна. Работал. Не писал. Приехал без Бестужев, потом Зюссерман. Гости. бедствие нашей жизни. Косил. Сдерживался со страховым. Зла меньше. Вчера читал без догмата. Комментарий четвертый Очень тонко описана любовь к женщине. Нежно. Гораздо тоньше, чем у французов. Где чувственно англичан, где фарисейная и у немцев напыщена. И думал, написать роман любви целомудренной, влюбленной как Сонечке Калошиной, такой, для которой невозможен переход в чувственность, которая служит лучшим защитником от чувственности. Да не это ли единственное спасение от чувственности? Да-да, оно и есть». Затем и сотворен человек мужчиной и женщиной. Только с женщиной можно потерять целомудрие. Только с нею и можно соблюсти его. Не целомудрие начинается при перемене. Хорошо написать это. Комментарий 44. -й. Без догмата. Роман Сенкевича. Конец комментария. 25 июня. Ясная поляна. Еще думал, надо бы написать книгу «Жеранье». Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры, свидания, прощания, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, а они заняты только жераньем. А то, что за кулисами делается, как готовиться к этому. Вчера уехал в Голдсапфельф. Дети вскочили раньше обыкновенного, и Андрюша пошел на деревню. Я спрашиваю, зачем яйца покупать? Зачем? Мама велела. Я подумал. Воспитание их ведется кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но непостоянной, переменчивой, измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жирнова на шее. Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Комментарий двадцать шестой. Жаранье. Замысел частично осуществлен в статье «Первая ступень». Конец комментария. 26 июня, — думал еще, — одно из обычных заблуждений людей то, что они делают то, что делается само собой, что они везут то, на чем сами едут. Государь правит государством, министр — министерством, хозяйка домом и тому подобное. Они делают только то, что им велит делать предания и окружающие, и участвуют в общем движении. Еще думал, — лежа в лесу и глядя на дальние леса небо Не нужна мне. Бесполезна мне красота природы, как и красота искусства. Гораздо низшая. Другое нужно и радует. А это только развлекает, отвлекает. Но зачем же это? Зачем? Да, в пчеле надо любить все это, чтобы был мед, перга, литва. В Пчеле, липе надо любить землю, воздух, влагу, чтобы была липа. Всем животным, всему нужно это, чтобы размножаться, как и мне нужно это было для низшей животной жизни. Теперь нужно нечто другое, не имеющее выражения в материальном мире, и ищущее этого выражения вне его, там, за гробом. Я могу себе представить существа, которым те проявления добра, которые влекут меня к себе, также же не нужны станут, как мне проявления красоты». Страница 432. Косил и работал много. Вечером приехала Боленский и Раевский с Цингером. У меня сделалось головокружение, и я испугался, и стал думать о смерти. И я увидал, как я уж испортился. Отошел далеко назад, к плотской мерзости от того состояния, в котором я был во время болезни. Очень дурно спал. 26 июня. Встал поздно. И вот написал это. Теперь первый час. Косил вечером. Очень устал. 1 июля. Ясная поляна. Опять писал письма Балу, Аненковой, Горбунову, Черткову. Плохо. Думал еще. Катерина умирает во время покоса. Событие ничтожное с точки зрения покосников. Покос убрали прекрасно. Какой важности это событие с точки зрения умирающей и умершей Екатерины? Еще думал, хорошо бы написать историю человека доброго, нежного, кроткого, милого, образованного, умного, но живущего по-господски, то есть жрущего и с и потому, требующего, что для него резали цыплят, не спали кучерам рабочие и чистили нужники. Нельзя быть добрым человеку, неправильно живущему. 2 июля. Приехал Гильбик с дочерью. У ней тот недостаток, про который я пишу Аненковой. Желание быть выдающейся, прекрасной. Она все говорит, что ей ничего не нужно. Этого не надо говорить, а надо делать». Третье июля ясная поляна. Ушел спать вниз, встал поздно. Тяжело, скучно, праздность, жир, щита разговоров. Точно жиром заплыли, засорены зубья колес и не цепляются. То не идут колеса от недостатка мази, а то не идут от набитого в них сала. Писать для этих людей зачем? Странная неохота писать. Страница 433. 4 июля. Ясная поляна. Встал поздно. Пью лишний кумыс. Ничего не писал. Косил целый день. Одно спасенье. Статьи и письма все о послесловии и крейцеровой сонате. Поразительно, какое пренебрежение к слову, какое злоупотребление им. Страдаю от того, что окружен такими людьми с искривленными мозгами, такими самоуверенными, с такими готовыми теориями, что для них писать что-либо тщетно, их ничем не проберешь».